В одном месте Курбан увидел много людей во враге. Подошел к ним, и они посторонились, дав ему место у огня. Все говорили о татарах и встречах с ними. Мы из одной деревни. У нас случилось такое дело. Собрались мы на улице человек с десяток потолковать. Тут въехал в деревню Татарин. Он поскакал прямо на нас, и давай рубить людей одного за другим. Ни один человек не осмелился поднять руку на одинокого всадника а кто успел перелезть через забор, как мы, тот спасся. А вот что я слышал. Настиг Татарин одного человека, работавшего в поле, и не было у Татарина никакого оружия, чтобы прикончить его. Страшным голосом он закричал Положи голову на землю и не шевелись!» И что же? Человек лег на землю, а Татарин поскакал к другой заводной лошади, и награбленным добром, Отыскал меч, вернувшись, убил человека. Так они сидели у костра и горевали о том, как страдает родной народ, и уделили курбану кусочек лепешек и чашку горячей мучной болтушки. Вдруг страшный хриплый голос прокричал сверху над ними. — Эй вы, скрутите-ка друг другу руки за спиной! Наверху, на краю оврага, на рыжем коне, показался татарский всадник. «Беда! Пришел день нашей погибели!» Забормотали люди и принялись снимать пояса и покорно вязать подставленные руки. «Стойте!» — сказал Курбан. Ведь он один! Неужели мы не убьем его и не убежим? Мы боимся! Когда мы сами перевяжем себе руки, он нас убьет! Давайте лучше убьем его мы! Может быть, нам удастся спастись? Нет, нет! Кто осмелится сделать это?» и все дрожа продолжали вязать себе руки. Курбан, склонившись и протягивая перед собой узелок, точно хотел поднести дар, скрабкался вверх по склону и подошел к татарину. Саднику уже было много лет. Седые редкие волосы свисали с подбородка, лицо, обожженное ветром, избороздили морщины времени. Суженные глаза всматривались колючими осколками. «Что это?» — спросил усадник, наклоняясь к подаваемому узлу. Курбан схватил его за голову и за руку. Лошадь испугалась и бросилась в сторону. Курбан не отпускал татарина и волочился по земле, пока всадник не свалился. Тогда Курбан зарезал его ножом, как привык резать баранов. Курбан встал и оглянулся. Из бывших у костра людей один со всех ног побежал прочь, другие, притаившись, высматривали из-за врага. Потом подошли двое. «Он уже не дышит», — сказал один, склонившись к татарину. «Теперь надо честно разделить все, что на нем», — сказал другой, и стал сдирать с убитого овчинную шубу, надетую без рубашки на голое смуглое тело. Все направились к коню и помогли Курбану поймать его. Тут Курбан сказал, «Вы берите все, что хотите, а рыжий конь будет мой. Вы же видите, что это не монгольский, а наш, крестьянский, уворованный конь. На нем я буду пахать землю». «Бросим лучше жребий, сказал один, наматывая на руку повод коня. «Смотри, Татарин жив. Он встает». — крикнул курбанный человек, испугавшись, бросил повод и побежал. Курбан отвязал и скинул на землю все мешки и сумки, бывшие на коне, кроме одной, самой тяжелой. Скочив на седло, он крикнул. «Какие вы джигиты! Вы испуганные жуки, убегающие от поднятой палки! Если бы у вас были львиные сердца, то мы бы вместе не только выгнали всех татар и монголов, но и всех харизм шахов, султанов, бегов и ханов, захвативших наши земли!» А вы, тараканы, прячетесь в щели и боитесь каждого шороха. Конечно, самый последний татарин вас раздавит. Прощайте и вспоминайте Курбан к языкам богатыря вселенной. Махнув рукой, Курбан поскакал через поле.